Глава третья. Хорхе Полчаса назад. Луиза послушно зашла в кабинет. Я закрыл дверь, вспоминая разговор с Аароном несколько дней назад. Черт возьми, я действительно сейчас должен был сказать красотке, что знаю о расследовании, которое она пыталась скрыть ото всех. Она ведь сдерет с меня шкуру, а потом сделает прикроватный коврик из нее. Зачем ты так с ней? Спросила Лу, кивнув в сторону двери. «Должно быть, она говорила об анабель Я пожал плечами. Честно, я и сам не знал, зачем я так с ней. Просто не мог смириться с тем, что она так близко. Не знаю, почему. Может быть, потому что в чем-то наше детство оказалось схожим, а может, потому что она угрожала Лу и Аарону. Я не ответил бы на этот вопрос даже под страхом смерти. Сейчас речь не о ней», — отозвался я, так и оставаясь стоять около двери. «Ар рассказал мне о том, что вы ищете, и попросил помочь». «Что он сделал?» — воскликнула Луиза, в удивлении подняв брови. «Я сложил руки на груди, потому что под тяжелым взглядом стало не совсем уютно. Мы, конечно, наладили общение. Получилось что-то вроде дружбы, но испытывать ее терпение на себе не хотелось. Она все-таки не вечно терпеливый, а Аарон». «Не понимаю, почему ты сразу нам все не сказала?» «А вы бы рассказали мне о таком? Что, если все еще не умерло? Что, если это опасно?» Она повторила мой жест, сложив руки на груди. «Вы стали для меня семьей. Ты вообще как еще один младший брат, который хотя бы не пытался меня убить?» Фыркнула девушка. Казалось, что это признание далось легко, но на самом деле никому из нас бы эти слова не дались легко. Я согласно кивнул. «Просто дело пошло быстрее, когда я за него взялся», — проговорил я. «Удалось установить личность той девушки, найти медицинские записи и заключение следствия». «Еще немного, и я начну думать, что ты замешан в той схеме», — усмехнулась Луиза, сунув сигарету между губ. Щелкнула зажигалка, на секунду осветив красивое лицо. Лу присела на край кожаного черного дивана, молча выпуская клуб дыма в воздух. «Черт возьми!» Они с Аароном были слишком похожи в такие моменты, это даже пугало. Неужели в мире, полном страданий ужасов и монстров, бывает и такое? «Да, красотка, я в семь лет начал торговать детьми и оружием», — хмыкнул я. «Не удивлена», — устало произнесла Лу. «Документы у Арона «В участке. Хочу их увидеть». Она снова выдохнула. «Подвезешь Анну домой?» «Ты доведешь меня до греха», — простонал я. «Она беззащитна, и в ее животе растет человек, Хорхи, выдала Луиза, прищурившись. Я тяжело вздохнул. «Я безмерно счастлив. Просто ничего не говори, она ничего не скажет тебе, и вот вы, счастливые, избавляетесь друг от друга около ее подъезда. Ладно, ты умеешь быть убедительной и почему-то делать людей лучше, чем они есть». Девушка улыбнулась, затушила сигарету в пепельнице и вышла из кабинета. Как я и ожидал, Аннабель не очень понравилась новость об изменениях плана действий. Признаться, я до сих пор не понимал, почему красотка действует так на всех, словно сводит с ума. Не удивлюсь, если она ведьма и просто всех приворожила, а потом принесет всех нас в жертву на каком-нибудь кровавом ритуале. Аннабель двинулась к выходу из клуба, я шел за ней и реально собирался молчать. Я не привык доводить до истерик беременных девушек. Честно, у меня и опыта общения с беременными девушками никогда не было. И я правда старался держать себя в руках. Правда старался молчать и игнорировать ее до самого дома. Черт бы меня побрал, но меня отрезвила только последняя брошенная ею фраза. «Что я такого тебе сделала, Хорхе?» «Ничего. Она абсолютно ничего не сделала» а я вел себя как самый настоящий мудак, просто потому что мог себя так вести, не контролировал ни мысли, ни слова. Признаться, то, как Анна переживала о ребенке, каждый раз заставляло мое сердце разбиваться. Хотя я думал, что во мне уже нет ничего, что могло бы пойти трещинами. И когда она выбежала из машины, хлопнув дверью, я захотел удавиться, но вместо этого закурил. Иногда мне казалось, что я сходил с ума от того, как сильно внутренности прогрызало желание узнать правду о себе. Иногда я мог думать только об этом, забывая, что у других людей тоже есть чувства. Я не думал о том, что своими словами мог обидеть ее или кого-то еще. И сейчас просто сидел, смотрел вдаль на то, как фонари освещали неровную дорогу, и курил, даже не открыв окно. Почему-то жизнь снова смешала все в один большой ком снега и скинула его на меня. Расследование Аарона и Луизы, мои собственные поиски, клуб и казино, семья Санчес, все чаще вставляющая палки в колеса и играющая нечестно на связях с мэрией, все это сносило с ног. И плевать, что мы привыкли стоять крепко, вцепившись пальцами в землю, словно чертовы деревья. И мы жили так всю жизнь. Мы не умели по-другому, это наша рутина. Гора проблемы, дерьма, в котором мы купаемся, словно в море, А выбивает из коли почему-то простой вопрос, что я такого сделала? Я приоткрыл окно, в которое тут же ударил холодный воздух, выкинул окурок и завел машину. Глаза метнулись к двери подъезда, за которой скрылась Аннабель. Что-то внутри сжалось. Что, если мою мать жизнь также оставила одну? Что, если бы кто-то был рядом и просто поддержал? Изменилась бы моя судьба? Изменился бы я? Пришлось бы мне заполнять внутреннюю пустоту сигаретным дымом, выпивкой, мимолетными связями и тайным желанием оказаться понятым, найти, наконец, настоящий дом. Лу, как всегда, оказалась права. Аннабель беззащитна. Она в положении, о ней некому позаботиться. И не то, чтобы я претендовал на эту роль. Мне не хотелось, чтобы этот ребенок переживал все то, что пришлось пережить нам. Следующим утром я думал, что спятил, потому что машина остановилась около подъезда Аннабель. Когда я успел стать таким благородным? Когда во мне проснулся джентльмен, которому не плевать на других? Я пытал и убивал людей, а сейчас почему-то не мог постучать в дверь девушки, у которой не осталось никого, кроме Лу, чтобы просто поддержать. У меня не было никакого любовного интереса, да и вообще никакого интереса не было, если честно. Я не знал, зачем все это затеяло, для чего. Идея вмиг показалась идиотской. Я просто поддался каким-то своим минутным слабостям, пожалел ее, подумал, что она не справится. Но на самом деле никто не заслуживал жалости. Аннабель уже справилась, уже смогла пережить все. И я, человек, которого она явно не хотела видеть, я лишний в этом чертовом солнечном дне в конце ноября. И когда я собирался уйти, дверь открылась. Черт! Жизнь явно прикалывалась надо мной, как я каждый раз подначивал Аарона. Аннабель растерянно замерла на пороге, и я замер в точно такой же позе. «Что ты здесь забыл?» — спросила девушка, сложив руки на груди, а я заметил несколько кистей для рисования в ее пальцах. «Я чертов сталкер! Точно придурок!» Мимо проходил и случайно оказался около моей двери. Она вопросительно выгнула бровь, кисти мазнули по светлой футболке, оставив несколько разноцветных пятен на плече. И я не придумал ничего лучше, чем тупо ткнуть в них. Ты испачкалась. И ты пришел, чтобы сказать мне об этом? Я поправил волосы, чувствуя, как вся уверенность куда-то улетучилась. Боже, она ведь мне даже никогда не нравилась. Слушай, начал я. Шумный вздох сорвался с моих губ, но я все равно ничего не сказал. Было ошибкой приходить сюда. Ночные кошмары и маленькая старая комната сделали из меня настоящую тряпку. Я развернулся, чтобы уйти, ничего не объясняя. Аннабель снова выставила меня полным придурком. Хотя даже не она, а я сам себя показал идиотом. «Хорхе!» — окликнула Анна. Я обернулся, мечтая, чтобы подо мной разверзся пол, принимая в жаркие объятия адского огня. «Если ты хотел извиниться, то обычно начинают со слов «Прости меня, я был неправ», — усмехнулась девушка. Я нахмурился, теперь желая, чтобы и под ней открылись врата ада, хотя там ее бы приняли за свою. Вот еще все, что я смог придумать. Слишком сильно хотелось убраться отсюда, сесть в машину и поехать в клуб. Там от меня точно будет больше пользы. «Ладно, ладно», — рассмеялась она мне в спину. И это было даже непривычно. Я никогда не слышал, как Аннабель смеется, потому что большую часть времени она либо плакала, либо ворчала, либо называла меня придурком. «Если серьезно, чего ты хотел?» «Кажется, ты собиралась куда-то уходить», — попытался увести тему в другую сторону. «Не особо хотелось говорить о причинах моего появления здесь». Я услышала шум за дверью. «Просто подумал, что нам не обязательно быть врагами». «А мы ими были?» «Мне казалось, что ты хотела засунуть проблемы мне в задницу», — пожал плечами я. Она Аннабель отвела взгляд, едва заметно вздрогнула, когда я сделал шаг к ней. «Только не говори, что ты меня боишься», — выдохнул я. «Ну, Но... о боже! У тебя зловещая аура». Воскликнула девушка, удивленно вскинув брови и примирительно подняв руки, словно пыталась оправдаться. «Наверное, это потому, что я не очень хороший человек», — саркастично усмехнулся я. Аннабель подняла подбородок, но так ничего и не сказала. «Не знаю, заделали ли меня то, что она не стала ни подтверждать, ни отрицать этот факт. Может быть, хоть в чьих-то глазах хотелось выглядеть хорошим». В отражении зеркала я давно этого человека не видел, только тьму, которая пожирала мою душу и всех тех, кто был рядом. Иногда я думал, что даже Аарон сторонится меня из-за моей темной стороны. Признаться, он и на 10% не был так жесток, как я. И я не знал, почему вдруг подумал о чьем-то ребенке, который еще даже не успел родиться. «Не хочешь войти?» — внезапно спросила она, пошире открыв дверь. Теперь пришел мой черед удивляться. «А ты не пустишь мне пулю в лоб?» «А ты мне?» — вернула любезность девушка, отступив внутрь квартиры. «Буду очень стараться», — улыбнулся я, оказываясь в тесном темном коридоре. А Набель прошла дальше, туда, где мелькал короткими переливами солнечный свет. Я не стал задерживаться, скинув пиджак прямо на пол. Коридор вел в маленькую светлую гостиную в серых тонах, Около стены стоял потрепанный диван, в углу небольшой стол и пара стульев. Слева полукруглая арка вела на кухню, а справа находилась дверь, скорее всего, в спальню. Было видно, что тут давно никто не делал ремонт. Старая и давно уставшая от жизни мебель, выцветшая обои и занавески на окнах. Но почему-то казалось, что все здесь обставлено с любовью, теплотой и ожиданием лучшей жизни. Не то, что в квартире, которая досталась мне. Но все внимание привлекал к себе мольберт, на котором стояла почти дорисованная картина. Девушка около моря в свободном белом платье. Я засмотрелся, разглядывая теплые солнечные тона. Этого явно не хватало в почти зимних вечерах. Аннабель, заметив мое внимание, отвернула мольберт к окну, будто пыталась скрыть что-то сокровенное и важное. «Ты ведь понимаешь, что я все еще вижу картину в отражении?» — хмыкнул я, усаживаясь на диван. Девушка покраснела, поставила кисти в стакан с водой, а затем сложила руки на груди. «Не знал, что ты рисуешь». Так же, как и не знал, зачем она все же пригласила меня войти. «Это помогает отвлечься от мыслей», — пожала плечами Аннабель. Сейчас она даже не была похожа на себя обычную. Я снова чувствовал себя сталкером, который влез куда не нужно. «Зачем ты пришел?» «Я ведь уже сказал...» «Я не верю...» Она подняла глаза. Внутри что-то больно кольнуло. Неужели я настолько плохой человек, что она, выросшая в жестокости, не верила в то, что я просто не хотел быть с ней врагами, что у меня в кои-то веки проснулась совесть? «Я просто устала, Набель», — признался я. «Вокруг меня и так слишком много тьмы, слишком много боли и предателей». Она вздрогнула, словно ожидала чего угодно, но не честности. И чем я думал, придя сюда? Я не должен был приходить. Как и говорить все это. Я поднялся с дивана. Черт возьми, я идиот. Сдалась ей моя честность. Она похоронила мужа три месяца назад, а потом узнала о беременности. Да и вообще вышла замуж только несколько лет назад, толком даже не зная человека, с которым собиралась построить семью. Я метнулся в коридор, даже не взглянув на девушку. Хотелось придушить самого себя. Какие из нас друзья? Лучше бы я, как и обещал луизи молчал. Пора заклеить себе рот скотчем, потому что оттуда слишком часто вырывалось всякое дерьмо, которое потом тоже приходилось разгребать.